Часть вторая. Пятнистая тень. Глава 11 Дочь своего отца. Вообще-то день сегодня должен был быть чудесным. Жанеки проснулась пораньше и сладко потянулась. Снаружи, за войлочными стенами кибитки, стояло щедрое лучезаливистое лето. Теплынь, птички щебечут, и ягнята в ладонь сами ластятся. Не то, что зимой, когда лютый ветер дерет лицо, где-то воют волки, и снег норовит за шиворот халатика залезть. «Жанеке, вставай! Хватит дрыхнуть!» — проворчала мать. Она сидела у сундука на женской половине кибитки. А служанка расчесывала главную ее драгоценность — роскошные золотистые волосы, густые, не спадающие до пят. «Дед уже два раза звал. Ты же хотела с ним телят кормить». Жанеки тут же вскочила с постели, поправила волосы, накинула халат и хотела выбежать из кибитки, но остановил грозный укрик матери «А завтрак?». Ух уж эти взрослые, вечно лезут со своими правилами и обычаями. Не хотелось сейчас Жанеки кушать. Со вчерашнего вечера живот полон вареного мяса и теста с овощами. А еще перед сном она выдула целый кувшин кислого молока овцы-коровы. Два раза вставала ночью, бегала облегчать нутро. Но с матерью не поспоришь. Она злая бывает. Может, отдубасить, если что, не по ней. Вздохнула жаники села обратно на кошму за низенький овальный столик, подогнув ноги под себя. Неохотно пожевала жареная проса, погрызла корни зеленого лука. Скуксила личика, жалобно сказала. Ну все, мама, я наелась. Мать непреклонно покачала головой. «Мясо поешь, я сказала. Сейчас убежишь на весь день, будешь ходить голодная. Посмотри на себя, кожа да кости, как будто из голодного края приползла. Кто скажет, что ты внучка главы рода Кахасков? И вообще, держи себя чинно и спокойно, а то бегаешь, как сумасшедшая с высунутым языком. Надо же ходить совсем по-другому». И пошло, и поехало теперь ее не остановишь. Целый сак может вот так ворчать, придумывая все новые и новые притирки. Жанеке уныло жевала мясо, поглядывая на манящий просвет выхода и вполуха слушала нескончаемый поток материнских наставлений. Но затем вход заслонила огромная фигура. Девочка радостно вскреснула. Пришел избавитель, грозный и необъятный Айдбек, глава кахасков, На круглом тарелкообразном лице с узкими глазками несуразность тонкий, любопытный нос. Отдуваясь и хромая, дед вошел в кибитку и встал у порога. Укоризненно поднял руку с камчой. — Жеребка, милая, чего сидишь? Не слышишь, что ли, я тебя зову уже третий раз. Поехали скорее, бифала в загонах ждут. Это он Жанеки так с детства прозвал, жеребкой. Вроде жеребца но с женским отличием. «Она еще не поела, папа», — возразила Алтыншаш, маджаники «Она уже закончила расчесывать и укладывать волосы в замысловатую прическу и примеривала головной убор Борик, красуясь перед зеркалом, диковинкой, привезенной из далеких стран в уплату за сотни голов скота. А когда приедут послы из империи Занг? Сегодня?» Служанка стояла рядом и держала еще две шапки, потому что мать обязательно захочет примерить другие. «Ничего, на пастбище чего-нибудь перекусит», беззаботно сказал Айдбек и махнул Жанике рукой. «Пошли скорее». «Ну ладно», — милостиво разрешила Алтыншаш, и Жанике сорвалась с места и выскочила наружу. «Или все-таки завтра?» «Чего?» — переспросил Айдбек, повернув голову. а Послы только на днях будут, послезавтра, скорее всего. У них повозка вроде бы сломалась, остановились где-то. Ладно, мы поехали. И вышел из кибитки, не дожидаясь ответа дочери. Жанеки уже сидела на дедовском гауре, гладила по шее и носу. Злобный жеребец по кличке Пепел, любящий легнуть копытом или пырнуть рогами, мирно сопел и раздувал от удовольствия ноздри. Скосил на Айдбека, на его грозную фигуру черно-красным глазом, злобно оскалился и затрубил. «Молодец, жеребка! Сразу видно, моя внучка!» — похвалил дед, взбираясь на Гаура. Подбежал слуга, поддержал сзади. Чуть поодаль на вороном Гауре сидел Архар, молчаливый дедов телохранитель. Летом он ходил обнаженный до пояса. Смуглой груди и спина испещрена татуировками с изображениями клыкастых тигров и львов. На поясе сразу два халади и свернутый аркан булас Ну все, поехали! — приказал Айдбек и ударил Гаура камчой. Пепел снова дико затрубил и помчался вперед. Жанеки вцепилась в его гриву. Сзади сидел айтбек и придерживал внучку. Архар поскакал следом. Только земля из-под копыт Гаура полетела. Они выехали из пахнущего кострами и жареным мясом аила, причем все местные выходили из кипиток и кланялись а затем помчались к горам как таш. Громадные грязно-пегие псы с лаем понеслись было следом за Гаурами, а потом отстали. Жанеки смеялась и все норовила во время скачки привстать на седле, чтобы схватить Гаура за рога. Ехали без остановки до самого полудня. Светила поднялись высоко в небо и пересеклись на время. Маленькая голубая Амай заслонила огромного белого таянга. По земле на несколько мгновений пробежала темнота, будто ночью. У Жанники пробежали мурашки по коже. Ей вдруг неосознанно захотелось соскочить с Гаура и бежать рядом на четвереньках а потом прыгнуть и вцепиться животному в горло, пронзая длинными, как кинжалы, клыками, пить горячую сладкую кровь и пожирать трепещущую плоть. — Эй, ты чего же, репка? — крикнула Эдбек, тряся внучку за руку. — Горячая вся! Устала, что ли? Скоро приедем, потерпи! Никого на свете безжалостный и страшный в гневе дед так не любил, как внучку. Готов исполнить любое желание, хоть найти крылатого гаура из сказки и достать с ночного неба малас Бабушка Грота тоже обожала жаники но защитить от материнского гнева мог только дед. Отца своего жаники не знала и давно перестала спрашивать о нем у матери, потому что в ответ не слышала ничего, кроме руганий и криков. Бабушка Грота как-то рассказала, что он уехал далеко-далеко, к престолу Таянга, и, может быть, когда-нибудь вернется. Став постарше, Жанеки узнала, что к престолу Таянга уходят только мертвые. А стало быть, ее папа давно умер, и ждать его не имеет смысла. Голубая Амай перестала заслонять белого Таянга, и они покатились дальше по небосводу. Жанеке с удовольствием оглядела еловый лес перед горьях Кокташа и втянула пахнущий шишками и травой воздух. гауры устало бежали по горной тропе. Пепел злился и кусал у дела. Помимо грузного айтбека ему пришлось вести дополнительную ношу. Гаур с удовольствием сбросил бы главу рода на каменистую землю и умчался бы подальше на горные луга с девочкой на спине. «Потерпи, мой хороший!» — изжанники потрепала Гаура по шее. Вскоре они подъехали к горным пастбищам в обширном Кеаксарском ущелье, названном так по имени древнего Каана Даркутов. Он когда-то гостил здесь долго-долго, а затем подарил все земли вокруг роду кахасков, поддерживавших его в ожесточенной войне с Иламом. Тогда Элам еще был грозной империей и не разделился на северный и южный. На дне ущелья текла бурная река. Вода грохотала по камням. Гауры жадно втягивали ноздрями воздух. Они хотели пить, жевать траву и отдыхать без сёдел. Жанники прекрасно чувствовала их состояние. За высокими мохнатыми елями на горном склоне паслись стада гауров, овцебыков и бифала бифола было больше всего после того как несколько лет назад несметные стада зубронов гауров и овцы быков айэдтбека сильно поредели из за мора хищников и бескормицы он накупил на юге бифола мясо у них пожестче чем у овцы быка зато неперехотливые покладистые и плодовитые там где овцы бык рожает одного теленка бифола приносит троих Ниже по склону стояли загоны для животных, кибитки пастухов. Из отверстий на куполах курился дым. Рядом с загонами копошились мужчины. Собаки лежали в тени елей, тяжело высунув розовые языки. Жаники на ходу соскочила с пепла, побежала к загонам. Ох, как же она любила гладить телят бифола и целовать их теплые гладкие ноздри. Телята тоже ластились к девочке, и мы чаще молочными кучами собирались вокруг нее, когда она приезжала на пастбище. — Подожди же, репка, ты же можешь удариться! — досадливо крикнул Айдбек вслед. Жанники подбежала к загонам и в ужасе остановилась. Мужчины, суетливо копошащиеся рядом с длинными сучковатыми оглоблями изгороди, оказывается, резали скот. Красные блестящие телячьи туши с белыми прожилками жира покачивались под ветром на деревянных подставках. Поодаль стопками лежали сложенные друг на друга шкуры. Черно-зеленая трава вся в лужах крови. Несколько женщин обжигали рогатые головы в кострах, чтобы спалить шерсть. «Нет!» — закричала Жаннике. «Как вы могли!» Она отвернулась и побежала вверх по склону, подальше от загонов, пропахших сырым мясом и кровью. Дед кричал что-то вдогонку, но Жанике не слышала. А только посреди стада печально жующих траву бифола. Огромные гладкошерстные животные, поменьше зубронов, но побольше овцебыков, стояли на солнцепёке, наклонив головы. У коров рогов не было, головы лысые, И беззащитные. Они печалились о судьбе телят. Жанеки ясно это видела. Девочка обняла ближайшую корову, сразу уловив густой животный запах, и зарыдала, уткнувшись в теплый лохматый бок. Бифала стояла, не шевелясь. Весь день после этого Жанеки ходила печальная и с распухшими глазами. Айдбек накричал на ни в чем не повинных пастухов и ближе к вечеру увез внучку на другое пастбище, где скот не резали, а телята резвились в высокой сочной горной траве. Жанеке оттаяло и забыло о дневном кошмаре. Вечером после ужина глава рода вышел на пастбище еще раз осмотреть стадо. «Как же неловко получилось!» — качал головой Айдбек, разговаривая с Архаром и управителем. «Моя внучка боится крови. Надо же! Никогда бы не подумал!» Архар по обыкновению промолчал, а вот управитель, пожилой и седовласый, заметил. «Это пройдет с возрастом, господин. Зато животные ее любят. Я видел, что после ее приезда у многих бифала проходят болезни а роды у коров проходят благополучно». Айдбек помрачнел и глухо ответил. «Это у нее играет проклятая отцовская кровь. Да и характером она пошла в этого поганого. Он не закончил, потому что жаники подбежала к деду, и его пухлое лицо сразу озарилось улыбкой. Внучка подала Айдбеку букет полевых цветов. «Это тебе. Жаль, что здесь нет бабушки» мы бы собрали с ней целую охапку». Айдбек наклонился и поцеловал внучку. «Ну, спасибо, моя милая жеребка. Кто же мне еще подарит цветы, кроме моей ненаглядной внученьки?» Они заночевали здесь же, на пастбище, в кибитке у правителя. Уставшая девочка быстро заснула. Айдбек накрыл ее шкурой медведя и улегся рядом. В ясном звездном небе вышли луны Санжу и Малас, обе полногрудые и ясные. К полуночи луны соединились, горы накрыла пелена темноты. Бифало в загонах проснулись и скорбно замычали. Никто не заметил, как из кибитки управителя, шатаясь, вышла тоненькая маленькая фигурка с распущенными волосами. Прошлась немного, вытянув перед собой руки, как слепая. Затем побежала в черноту елового леса в глубине ущелья. Собаки подняли головы, поворчали и снова улеглись, спрятав носы. Углубившись в горный бор, девочка огромными прыжками помчалась вверх по склону. Даже и не верилось что малышка может бежать скачками, делающими честь любому гауру. Вокруг мелькали вековые ели, на ветвях сонно щебетали птицы. Земля осыпалась под ногами, корни деревьев цеплялись за одежду. Через полсутка на непрерывного бега вверх девочка остановилась возле толстого пня с торчащими остатками ствола. Наклонилась, обнюхала, стащила с себя халатик и штанишки, скинула обувку. А потом вдруг взяла и перекувыркнулась через пень, невозможно задрав ноги выше головы. Только вот упала она на землю уже другим существом. Прыгала человеком, маленькой девочкой, а приземлилась всеми четырьмя лапами, молоденькой, годовалой, самкой саблезубого леопарда. Даже в столь юном возрасте в холке она была выше взрослого человека. Огляделась, обнюхала себя, довольно рыкнула и покатилась по склону, сбивая с себя противный человеческий дух. Даже немного головой потрясла и недовольно фыркнула. Поднялась, еще обнюхала себя и удовлетворенно заскользила по склону, только теперь уже вниз, туда, где обоняния дразнили аппетитные запахи спящих в загоне быков и коров. Еле молчали и разглядывали диковинную пятнистую кошку и ее шаловливую грациозную походку. В здешних горах водились тигры и медведи, олени и волки. Изредка с заснеженных вершин заглядывали барсы. Но леопардов, тем более саблезубых, здесь еще не видывали. Быстро спустившись из горного леса в ущелье, жаники если позволено ее так называть, осторожно вышла к загону на краю луга. По дороге сюда она несколько раз встречала следы оленя, сурка и даже водяных крыс но все равно упорно стремилась к Бифало. Леопардиха повела влажным носом и принюхалась. Загон отлично освещался лунными светилами. На светлой траве виднелись косматые силуэты стада бифола Жанеке осмотрелась. Опасность исходила от погруженной в сон битки у края леса и неведомо где лежащих собак, чей резкий запах она чуяла. «Что же, так даже лучше». Добыча, пойманная без препятствий, не так вкусно хрустит на клыках. Низко припадая головой к земле, жаники неслышно и невидимо потекла к загону. То и дело, замирая на месте и прислушиваясь, вскоре она достигла изгороди. Все тихо. Бифало изредка сонно мычали в темноте. Где-то в лесу заухал филин. Пятнистая тень перемахнула через изгородь и прыгнула на теленка бифола Животные шарахнулись в стороны и замычали. Жанеке почти оседлала теленка, вцепившись в него когтями крючками, и вонзила клыки в шею. Малыш отчаянно застонал. Где-то снаружи загона залаяли собаки. Жанеке повалила теленка и почувствовала, как из его шеи сильными толчками бьет кровь. Она сжала челюсти, выдирая клыки из теленка вместе с огромным куском мяса. Избивая в конвульсии копытами воздух, телёнок разлёгся на земле. Жаники разом проглотило мясо и снова вонзило клыки в грудину молодого бифола. Бифолы метались по закону и подняли тучи пыли. В это время внутрь влетела первая собака, самая храбрая и самая глупая. Размерами она почти не уступала напавшей хищнице. Собака с громким лаем промчалась между бифола и отважно бросилась на Жаники. Глупо, очень глупо. Леопардиха развернулась, оставив умирающего теленка за спиной. Во тьме ее глаза зловеще тлели красными круглыми угольками. Собака рванулась к горлу хищницы, но промахнулась. Леопардиха ударила ее лапой, сбила атаку и тоже бросилась в бой. Они сплелись в яростный клубок, подняв еще больше пыли. Почти сразу же клубок распался. Собака осталась лежать на земле с прокушенной глоткой, а леопардиха, целая и невредимая, бросилась прочь из-за К месту схватки мчались другие собаки. А еще из кибитки выбежали люди с факелами и луками в руках. Лучше не попадаться им на глаза. Жанники помчалась по траве огромными прыжками. Собаки преследовали ее до самого края лугового поля, сунулись было в лес, но люди отозвали их свистом. Они уже потеряли самую сильную и не хотели лишиться других хвостатых сторожей. Ликуя и рыча от восторга, жаники ворвалась в лес под спасительную тьму разлапистых еловых ветвей, облизнула на ходу клыки и почувствовала вкус крови. Помчалась по лесу, ловко огибая деревья. В кромешной черноте ночи она видела великолепно, до да каждые иголочки на ветках и любого камешка под лапами. Видела все, кроме ямы-ловушки, искусно прикрытой землей и недавно срубленным валежником. Потому и свалилась туда с грохотом, треском и жалобным визгом. На дне ловушки напоролась на острые колья. Левый бок обожгла буль. К счастью, колья не воткнулись в тело, а просто нанесли глубокую продольную царапину. Леопардиха изогнулась в воздухе и упала на все четыре лапы. Поглядела вверх. Яма оказалась глубокая. Где-то вдали снова залаяли собаки и закричали люди. «Кажется, сегодня вышла не такая уж и удачная охота». Если бы Леопардиха могла говорить, она бы выругалась так, что бабушка Грота от стыда упала бы в обморок.